Глава 27. Четыре дня он ждал, мучаясь тоской и нетерпением. И вот, наконец, его клиента, господин усоре появился Если вам никогда не доводилось прихватывать там сям больше нескольких франков, то украв сотню, а потом и тысячу за две недели, вы бы ощутили головокружение. А Альбер уже третий раз за месяц собирался надуть своего работодателя, а также и клиента. Он не спал уже четыре недели и похудел на 5 кило. Господин Перекур, с которым он столкнулся два дня назад, в холле банка спросил, не болен ли он, и предложил отпуск, хотя Альбер только что вступил в должность. Для того, чтобы от тебя не взлюбило начальство и коллегия лучшего подарка не придумаешь, да еще по рекомендации господина Перекура. В любом случае об отпуске не могло быть и речи. Альбер пришел в банк, чтобы работать, то есть чтобы пошуровать в кассе. Времени терять было нельзя. В банке промышленного кредита у Альбера был широкий выбор, тех, кого можно обобрать. Он решил выбрать самый старинный и самый надежный из банковских методов по внешнему виду клиента. Господин Уссоре выглядел просто отлично. Цилиндр, рельефные визитные карточки и трость с золотым набалдашником. Он источал восхитительный запах человека, нажившегося на войне. Альберт в его тревожном состоянии наивно думал, что будет проще, если он выберет кого-то, кого сможет ненавидеть. Подобные приемы свойственны любителям. В качестве оправдания, заметим, у него были веские причины для беспокойства. Он крал деньги в банке, чтобы профинансировать жульничество с подпиской. Проще говоря, он крал деньги, чтобы иметь возможность украсть еще больше. Здесь любой дебютант потерял бы голову. Первая кража спустя пять дней после появления Альбера в банке – 7 тысяч франков. Перечисление без перевода денег». В кассу от клиента принимаются 40 тысяч франков, которые зачисляются на его счет. В колонку прихода было занесено только 33 тысячи, а вечером Альбер сел в трамвай с кожным портфелем до отказа набитым купюрами. Вот преимущество работы в Большом банке. Никто не мог разобраться в чем бы то ни было до еженедельного сопоставления подсчета лотов с акциями, подсчет процентов, платежи, суды, выплаты, компенсации, вклады до востребования и так далее, на что требовалось около трех дней. Все на этом сроке и держалось. Было достаточно дождаться конца первого дня проверки, чтобы списать позицию с только что проверенного счета и приписать в счет, откуда были взяты деньги, и который будет проверен только на следующий день. Глаза проверяющего не находили в этих двух счетах ошибок. И все повторялось через неделю с новыми позициями. Будь то текущее функционирование, кредит, инвестиции, учетные операции, акции и тому подобное. Это классическое жульничество называлось «мост вздохов». Оно предполагало огромные нервные затраты, зато было легким в исполнении. Требовалось сноровки, но никакой хитрости. Идеально для такого парня, как альберт Недостатком было то, что оно обрекало вас на все большие кражи и на адскую еженедельную погоню контролеров. Никто не выдерживал больше нескольких месяцев, после чего инициатор был вынужден бежать за границу или оказывался в тюрьме, что случалось куда чаще. Как и множество случайных воров, Альбер решил, что это всего лишь займ. Получив первые деньги, за памятники павшим они все вернут банку, прежде чем сбежать. Эта наивность позволила ему приступить к делу, но быстро исчезла, вытесненная другими заботами. После первого же хищения его чувство вины хлынуло в брешь, уже пробитую хронической тревогой и повышенной эмоциональностью. Его паранойя вскоре превратилась в пантофобию. Альберт прожил этот период будто в судорожной лихорадке, вздрагивая от малейшего вопроса, прижимаясь к стене, руки потели до такой степени, что приходилось постоянно их вытирать. Это усложняло работу в конторе. Его настороженный взгляд все время скользил к двери обратно, и даже положение его ног под столом говорило о человеке, готовом сбежать в любую минуту. Коллеги находили его странным, но обезвредным, вид у него скорее был больной, чем опасный. Фронтовики, которых брали на работу, демонстрировали самые разные патологические симптомы. К этому все привыкли. К тому же у Альбера была поддержка, что добавляло ему симпатии. В самом начале Альбер сказал Эдуару, что запланированной ими сумма в 7000 франков ни на что не хватит. Надо было издать каталог, купить конверты, марки, заплатить персоналу, который будет надписывать адреса приобрести пишущую машинку для ответов на письма с требованиями дополнительных разъяснений, завести почтовый ящик до востребования. «Семь тысяч франков?» «Это смешно», — утверждал Альбер. «Я тебе это говорю как бухгалтер». эдуар сделал неопределенный жест, означающий «да, наверное». Альбер еще раз пересчитал. «Минимум двадцать тысяч франков, определенно?» Эдуард ответил философски. «Ну, хорошо, пусть будет двадцать тысяч». «Конечно же, не мой их красть», — подумал Альбер. Поскольку он так никогда и не признался Эдуару в том, что однажды ужинал у его отца, сидел напротив его сестры, и в том, что бедная Мадлен вышла за подлеца Праделя, источник всех их неприятностей, Альбер не мог ему признаться, что принял от господина Перекура место бухгалтера в банке, где тот был основателем и главным акционером. Давно уже не человек-бутерброд, Альбер все равно чувствовал себя словно между двумя щитами. Перекуром отцом, благодетелем которого собирался обмануть, и перекуром сыном, с которым будет делить плоды своих краж. Разговаривая с Эдуаром, он лишь сослался на невероятную удачу: Старинный друг, встреченный случайно, свободное место в банке, удачно проведенное собеседование — Эдуард же посчитал чудо своевременным и уместным, не задаваясь вопросами. Он ведь родился богатым. На самом деле, место в банке Альбер с охотой сохранил бы, когда в первый день его посадили за отведенный ему письменный стол, полная чернильница, заточенные карандаши, чистейшие счетные листы, вешалка из светлого дерева, куда он повесил пальто и шляпу. И он тоже мог считать своей совершенно новой на нарукавнике, все это давало ощущение душевного покоя и умиротворения. В сущности, это могло стать вполне приятным существованием, как раз то, что он представлял себе, когда думал о жизни в тылу. Если бы он мог сохранить это так хорошо оплачиваемое место, он мог бы даже попытаться приударить за той хорошенькой горничной. Вполне симпатичное существование. И вместо этого вечером Альбер, которого лихорадило до тошноты, сел в метро, держа портфель с пятью тысячами франков в крупных купюрах. Было очень свежо, и он оказался единственным вспотевшим пассажиром. У Альбера была еще одна причина поторопиться. Его друг, который мог вести тележку только одной рукой, должно быть уже зашел в типографию и забрал каталоги. Оказавшись во дворе, он заметил перевязанные пачки. Они уже здесь. Это было впечатляюще, значит, началось. Раньше была только подготовка, теперь первый бросок. Альбер закрыл глаза, унимая головокружение, снова их открыл, поставил портфель на землю, провел рукой по одной из пачек, снял веревку. Каталог компании — патриотическая память. Просто как настоящий. Он, кстати, был настоящим. Издан братьями Рондо, улица Аббес, все абсолютно серьезно. 10 тысяч отпечатанных экземпляров. Тираж на 8200 франков. Он потянул верхний каталог, чтобы его перелистать. Но его движение было прервано лошадиным ржанием. Смех Эдуара был слышно на нижней площадке лестницы. Самих резкие взрывной с дрожащими трелями. Из тех, что затихнув, долго висит в воздухе. Чувствовалось, что это странная веселость, будто хохочет нервно больная. Альбер схватил портфель и поднялся по ступенькам. Когда он открыл дверь, его встретило громогласное восклицание. Что-то вроде «ргар» — это не просто передать, выражающее нетерпение и облегчение, что он наконец-то появился. Этот крик был не менее странным, чем сама картина. Эдуард в этот вечер был в маске птицы с очень длинным клювом, загнутым книзу, низу, но странным образом приоткрытым, так чтобы можно было видеть два ряда очень белых зубов. Казалось, что тервятник смеется. Маска, выдержанная в красных тонах, подчеркивавшая дикость и агрессивность, закрывала все лицо Эдуара долба, за исключением двух отверстий, для смеющихся и подвижно глаз альберт который радовался, хотя и испытывал при этом смешанные чувства, что вот-вот покажут им новенькие панковские купюры, что Эдуард и Луиза его обскакали. На полу комнаты раскинулся ковер из листов каталога. Эдуард сладострастно на нем возлежал. Его большие босые ступни покоились на одной из перевязанных пачек, а Луиза, опустившись на колени, аккуратно покрывала его ногти красным лаком живого алого оттенка. Увлеченная процессом, она едва подняла голову, чтобы поприветствовать Альбера. Эдуард снова зашелся смехом, звучным и жизнерадостным, ргар с удовлетворением указывая на пол, как фокусник после особенно удачного номера. Альбер не мог не улыбнуться. Он поставил портфель, снял пальто, шляпу. Только здесь, в их квартире, он чувствовал себя защищенным, обретал немного покоя, но не ночью. Его ночи были беспокойными и останутся такими еще долгое время. Он вынужден был перед сном класть рядом с собой лошадиную голову на случай паники. Эдуард смотрел на него, положив одну руку на пачку каталогов, скинув кулак другой руки в победном жесте. Луиза все так же молча теперь полировала лак на его широких ногтях плоской замши, сосредоточившись, будто от этого зависела его жизнь. Альбер присел рядом с Эдуаром и взял экземпляр. Это был небольшой на 16 страниц буклет, напечатанный на красивой бумаге цветослоновой кости, в прямоугольном формате два к одному, с очень элегантным шрифтом. На обложке значилось: Каталог литейных мастерских Патриотическая память стелла, памятники и статуи во славу наших героев и победившей Франции. Дальше открывалась великолепно отпечатанная страница, где в верхнем левом углу было напечатано Жуль де Примон. скульптор, член Академии, улица Лувра, 52, почтовый ящик, 52, Париж, департамент Сенны. А «Кто этот Жуль де Примон? спросил Альберг, когда они составляли каталог. Эдуард поднял глаза к небу, «Знать не знаю». Однако заявка выглядела серьезно. Военный крест, академические пальмы, прекрасный адрес, улица Лувра. «И все же», — настаивал Альбер, которому этот персонаж не давал покоя, «все быстро обнаружат, что его не существует, член Академии. Это нетрудно проверить». «Именно поэтому никто и не станет проверять», — написал эдуар «Член Академии, о чем тут говорить?» Альбер не без скептицизма признал, что действительно напечатанное имя не вызывает ни малейших сомнений. В конце была небольшая врезка с описанием карьеры скульптора-академика, чьи достижения действовали успокаивающе на тех, кого бы испугал контакт с художником. Адрес, дом номер 52 по улице Лувра, был всего лишь адресом почтового отделения, где они завели почтовый ящик до востребования. А дальше вмешался случай присвоив ящику тот же номер, что придавало всему серьезный вид, официальный, не подвластный, совпадением. В самом низу обложки мелкими буквами цена включает доставку до вокзала на территории Франции, без учета стоимости указанных на рисунках надписей. Первая страница представляла собой чистой воды надувательство. «Господин мэр, больше года прошло после окончания Великой войны». И множество коммун во Франции и в колониях мечтают увековечить память уроженцев этих мест, погибших на поле брани, так, как они этого заслуживают. Если многие этого еще не сделали, то тому и не отсутствие патриотических чувств, а нехватка средств. Вот почему я посчитала своим долгом художника и бывшего фронтовика по собственному желанию принять участие в этом великолепном начинании. Я решил предоставить свой опыт и умение в распоряжении коммун, которые хотели бы воздвигнуть монумент, и с этой целью создал проект «Патриотическая память». предлагая вашему вниманию каталог аллегорических произведений, призванных увековечить память дорогих вашему сердцу погибших. В грядущую годовщину 11 ноября в Париже будет торжественно открыта могила неизвестного солдата, символизирующего жертвы, принесенные всем народам. Исключительному событию, исключительный ответ, с целью позволить вам присоединить вашу собственную инициативу к этому великому национальному празднованию, я предлагаю вам скидку в 32% на весь корпус моих произведений, специально созданных по такому случаю, а также бесплатную отправку монумента до ближайшей к вашей коммуне железнодорожной станции». Стремясь не допустить задержки с изготовлением и транспортировкой изделий, заботьтесь о безупречном качестве, я готов принять заказы только до 14 июля и гарантировать доставку до 27 октября 1920 года, что позволит вам в нужные сроки установить выбранный памятник на предварительно подготовленный пьедестал. В случае, который я, увы, предвижу, если на 14 июля спорус превзойдет наши возможности производства, исполнены будут только первые заказов в порядке их поступления. Я уверен, что ваши патриотические чувства найдут в этом уникальном предложении возможность засвидетельствовать павшим, что отныне потомки воспримут их героизм как символ подвига. Примите, господин мэр, заверение в моем совершенном почтении». Жуль де Примон, скульптор, член академии, выпускник Национальной школы изящных искусств. А это скидка? Почему 32%? спросил Альбер. Вопрос бухгалтера. Чтобы создать впечатление хорошо обдуманной цены, написал Эдуар. Это стимулирует. И если уж на то пошло, все деньги придут к 14 июля. На следующий день мы сунем ключ под дверь. На следующей странице краткая инструкция в шикарной рамке давала пояснение. Все наши произведения могут быть отлиты в художественной бронзе – чеканка, чернение, либо в чугуне – чеканка, отделка под бронзу. Эти благородные материалы придадут утонченную элегантность памятникам, которые станут идеальным символом несравненного ветерана-фронтовика Франции или любой другой эмблемы, прославляющей доблесть незабвенных павших воинов мы гарантируем, что эти произведения будут безупречно исполнены и простоят неограниченное время при условиях соответствующего ухода каждые пять или шесть лет. От покупателя требуется лишь подготовить постамент, что легко выполнит хороший каменщик. Далее следовал каталог изделий, проекции фаз, профиля и в перспективе, с точными размерами, высоту и ширину и указанием всех возможных сочетаний. «Уходим на войну», «В атаку», «Вставайте мертвые», умирающие ветеран защищает знамя», «Фронтовые друзья», «Франция, оплакивающая своих героев», «Петух, попирающий немецкую каску», «Победа» и так далее. За исключением трех самых дешевых моделей для совсем ограниченного бюджета «Военный крест» — 930 франков, «Погребальный факел» — 840 франков и «Бюст фронтовика» — 1500 франков. Все остальные цены колебались от 6 тысяч до 33 тысяч франков. В конце каталога уточнялось, патриотическая память не берется отвечать на запросы, поступающие по телефону, но на вопросы, поступившие по почте, ответ будет дан в кратчайший срок. Поскольку предоставляются существенные скидки, заказы должны быть сопровождены задатком в 50% от общей суммы расходов, переведенным на счет патриотической памяти». Каждый заказ теоретически должен был принести от 3 до 11 тысяч франков. Теоретически? В отличие от Альбера, Эдуард не сомневался ни в чем. Он бурно радовался. Ликование одного было пропорционально тревоге другого. Хромавший на одну ногу Эдуар не мог заносить пачки каталогов наверх, но вряд ли он стал бы это делать, даже если бы у него возникла подобная мысль. Это было следствием воспитания. Его всегда кто-то обслуживал, а война в этом плане выглядела мелким исключением из правил. Эдуард, с сожалением пожал плечами. Увы, в глазах была улыбка, как будто он не мог помочь из-за свежего маникюра. Он помахал руками, как бы говоря, лак еще не высох. Ах, «Хорошо», — сказал Альбер, — «этим займусь я». Он не особенно разозлился, физическая работа или уборка позволяли поразмыслить. Он начал долгую серию спусков-подъемов, старательно складывая пачки каталогов в глубине комнаты. Двумя неделями раньше он дал объявление о том, что требуются помощники. Предстояло надписать 10 тысяч адресов по единому образцу. Мэрия, город, название департамента. Все сведения брались из словаря «Коммун». Друзья исключили Париж и окрестности. Слишком близко от маневого местонахождения их компании. а Лучше было обращаться в глубокую провинцию, в небольшие города. Платили по 15 сантимов за адрес. При такой безработице нетрудно было набрать пять человек с красивым почерком. «Пять женщин», — так решил Альбер. «Женщины будут задавать меньше вопросов», — подумал он. «Может быть, он просто искал встречи?» Женщины считали, что работают на владельца небольшой типографии. Все должно быть готово за 10 дней. На прошлой неделе Альбер отнес им чистые конверты, чернила, перья. Начиная со следующего дня, по выходе из банка, он начал их забирать. Он достал по этому случаю свой видавший виды в военный вещмешок. Вечер провели, раскладывая каталоги по конвертам. Луиза помогала. Девочка, конечно, совсем не понимала, что происходит, но была исполнена энтузиазма. Это дело ей нравилось, потому что ее друг Эдуар повеселел, что было видно по маскам, все более ярким, более безумным. Через месяц-другой наступит совершенно бесшабашный восторг. Она это обожала. Альбер отметил, что она все меньше напоминает свою мать. Ни внешне физиономист из него был неважный, он никогда не замечал сходства между людьми, нет. Но постоянная грусть на лице мадам Бельмонт, вечно сидевшего у окна, больше не проявлялась на лице Луизы. Она напоминала мотылька, выпорхнувшего из куколки, становясь все краше. Альбер тайком поглядывал на нее, отмечая трогательную грацию, волновавшую его до слез. Мадам Майар говорила, Альбер, дай ему волю, так и проплачет все время, все равно как дочка. Альбер собирался отправить все из почтового отделения Лувра, чтобы печать соответствовала адресу. За несколько дней ему предстояло совершить немало ходок. И потянулось ожидание. Альберу не терпелось, чтобы начали приходить задатки. Если бы он поддался своему первому порыву, он бы схватил первые сотни франков и сбежал. Эдуард был с ним в корне не согласен. Он решил, они уедут лишь тогда, когда соберут миллион. «Миллион!» — заорал Альбер. «Ты совсем сбрендил!» Они начали спорить о том, какую максимальную сумму им удастся собрать, будто не сомневаясь в успехе своего начинания, хотя это как раз стояло под большим вопросом. Эдуард был уверен в успехе. «Это неизбежно», — вывел он крупными буквами, — Альберу, пригревшему никому не нужного инвалида, укравшему 12 тысяч франков у своего работодателя и затеявшему мошенничество, которое могло привести его к смертной казни или пожизненному заключению, не оставалось ничего другого, как делать вид, будто верит в успех. Он готовил отъезд, проводил вечера, изучая расписание поездов на Гавр, Бордо, Нант или Марсель. В зависимости от того, собирался он сесть на пароход, идущий в Тунис, Алжир, Сайгон или Касабланку. Эдуард работал. Изготовив каталог патриотической памяти, он задался вопросом, как реагировал бы реальный Жюль де Примон, вынужденный ждать результата своей коммерческой кампании. Ответ пришел сам собой, участвовал бы в конкурсах. Несколько важных городов, располагавших средствами, что позволяло им избежать ширпотреба, объявили конкурсы на создание оригинальных памятников. В газетах появилось несколько объявлений о конкурсах на памятники стоимостью 80, 100 и даже 150 тысяч франков. Наиболее выгодным и наиболее привлекательным для Эдуара было предложение округа, где он родился, где бюджет для памятника был утвержден в 200 тысяч франков. Он решил убить время, готовя проект, который Жюль де Примон должен был предложить жюри конкурса. Масштабный триптих под названием «Признательность», состоявший из отдельных сцен. С одной стороны Франция, ведущая войска на бой, с другой доблестные войны атакуют врага. Эти две композиции подводили к центральной где разворачивалась аллегорическая картина «Победа», венчающая своих детей, погибших за Отечество, задрапированная фигура женщины, правой рукой венчающая воина-победителя, устремив трагически безутешный, как ускорбящий Деву Марии, взгляд на погибшего французского солдата. Доделывая главный эскиз для первой страницы конкурсного досье и тщательно работая над перспективой, Эдуард Гагатал. «Индюк!» — с усмешкой говорил Альбер, заставая его за работой. — Ей-богу, ты гогуришь, как индюк! эдуар хохотал пуще прежнего, а с гурманским вожделением склоняясь к рисунку.